Проклятие зверя. Посвящается АМА. Я боюсь города. Я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податливая. И всегда она принимает образ того места, где жив, Ообраз того, что слышит она и видит, И то большая она становится просторно и светлое, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается как серый коридор между глухих каменных стен. Д дверей много, а выхода нет. Так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую живут городские люди потому что все эти двери обман когда откроешь одну за ней стоит другая и когда откроешь эту за ней видно еще и еще и сколько бы ни шел по городу везде ты увидишь двери и обманутых людей которые входят и выходят И я боюсь города, его каменных стен и людей его, у которых маленькие сжатые кубические души, имеющие так много дверей и ни одного свободного выхода. Но бывает иногда, и причину этого явления знает только таинственная душа моя, но бывает иногда, вдруг очарует меня далекий город». Так далек я от него, что даже зарево ночных огней его не вижу. Так далек я от него, что даже не слышу его грохота. И вдруг он кажется мне близким. Вдруг он протягивает ко мне свои каменные пальчатые руки и зовет с величавым укором глупый человек, пересыпающий между пальцами морской песок. И следящий бесконечное движение его. Нет голоса у морского ветра, И слуха нет у волн его. Зачем же стучишь ты в дверь, Которая замкнута навеки? Посмотри на меня! Разве я не такое же море, как и это? И мало просторов в берегах моих. И дома мои волны, и грохот мой, грохот бури, И улицы мои течения, И недра мои пучина! Погрузись же в меня, Одиноий, стань одною из моих маленьких волн, Обособленный, растворись в их однородности, Вий, умолись их малостью, единый, Умножся их множеством, И иди же ко мне!